Глава тринадцатая Дядя Дилан написал епископу и спросил, нельзя ли отложить переезд в Кардив до Рождества. Мы с тревогой ждали ответа и очень обрадовались, когда получили письмо, в котором говорилось, что до Нового года уезжать не придется. морганом разрешили отметить Рождество с нами в Глингарите. Однажды тетя Бетт позвала нас, олив на кухню, и протянула нам деньги. «Я подумала, что вы, наверное, захотите купить каких-нибудь подарков друзьям и родным», — улыбнулась она. «Боюсь, мама не хотела бы, чтобы мы брали у вас деньги, тетя Бет», — начала была я. «Ну что ты, Нелл, она бы не стала возражать», — защебетала Олив, забирая деньги из рук тети Бет. «Спасибо вам огромное-преогромное. Тетенька-тетя, мы вам с дяденькой-дядей тоже что-нибудь купим». «Олив!» «Что?» «Нельзя просто так брать у других людей деньги». «Тетенька-тетя не другие люди, нел Она... но она... тетенька-тетя». «Пожалуйста, возьми, нел добавила тетя Бет. «Похоже, Олив уже сделала это за меня», — усмехнулась я. «Спасибо вам огромное. Девочки, вы нас так радовали всё это время, и теперь нам самим хочется сделать вам приятное. Кроме мясной лавки, пекарни и почты, в деревне был ещё универсальный магазин, куда мы отправились за подарками. Можно я куплю что-нибудь для Эйггенел? Конечно, можно. А я хочу найти подарок Лотти. А тёте с дядей подарим что-нибудь от нас двоих. А маме с папой? Фредди и Тони?» «Боюсь, нам уже не хватит денег, но мы можем отправить им красивую рождественскую открытку». «Ладно». Магазин принадлежал вдове по имени Миссис Левелин. Она знала обо всём, что происходило в деревне. Миссис Эванс говорила, что хозяйка магазина узнавала о смерти человека даже раньше, чем он сам. Ещё она всегда знала прогноз погоды и как дела у нашей армии на войне. Побеждаем мы или проигрываем? «Как думаешь, она ведьма?» — спросила Олив. «Глупости, конечно, нет», — ответила я. «А как тогда она может предсказывать погоду?» «А знаешь, что я думаю, Олив?» «Что?» «Что ничего она на самом деле не может». Олив кивнула и состроила серьезную мордочку. «Ну, чем бы дитя не тешилось?» «Вот именно», — ухмыльнулась я. Мы остановились посреди магазина, рассматривая товары на полках. Здесь было множество всяких рождественских украшений. Елочные шары, птички из фетра, бумажные фонарики. Но ничего по-настоящему примечательного. «Могу сказать вам, что понравится жене священника», — раздался голос миссис Левелин. «Вот так неожиданность», — подумала я. Ей нравятся любовные романы. Чем больше розовых соплей, тем лучше, чтобы сплошные дрожащие губы и взгляды, брошенные украдкой из-под ресниц. Знаете, там вечно что-то вроде «он опустил взгляд», неровное дыхание вырывалось из его губ. Я не смела посмотреть на Олев. «А кто его вырывал?» — удивилась она. «И зачем вырывать дыхание? Это же не зубы!» «Вырастешь, поймешь», — ответила миссис Левелин, наклонившись в поисках чего-то под прилавком. «Вот, я как раз дочитала эту книгу. Совсем как новая. Я ее сняла с полки и читала осторожно, даже еду на нее не роняла. Можете взять за полцены. Пойдет?» «Думаю, да», — согласилась я. «А о чем эта книга?» — поинтересовалась Олиф. «Ну?» — начала миссис Левелин, облокотившись о прилавок. Это история о том, как красивый лорд влюбился в бедную служанку, но отец не дал ему позволения на ней жениться. Поэтому он отказался от наследства и все же женился. И они поселились в скромной хижине на болоте. Но потом оказывается, что девушка вовсе не бедна, ее подменили в младенчестве, и на самом деле она высокородная леди. «В смысле высокого роста?» – не поняла моя сестренка. «Нет, она аристократка». «И что, отец лорда вернул ему наследство?» — спросила Олив, которая жадно ловила каждое слово миссис Левелин. Вернул, и они жили долго и счастливо. «Такое я бы и сама почитала», — вздохнула Олив. «Тебе такое читать рано», — повторила хозяйка магазина. «В конце там все довольно пикантно». «Даже не спрашивай», — встряла я, обращаясь к сестре. «Ну так вот, как я и сказала, она совсем как новая, и там полно дрожащих губ, так что жена священника будет довольна». «Спасибо», — поблагодарила я и начала осматриваться в поисках подарка для Лотти. «Что ищешь, Нелл?» «Что-нибудь для моей подруги Лотти, миссис Левелин». «Есть у меня одна штучка», — сказала та и скрылась в кладовке. «Она точно ведьма!» — прошептала олив «Ведьма как есть!» Хозяйка магазина вернулась, держа что-то в руках, и протянула свою находку мне. «Думаю, твоей подруге понравится». Это оказался снежный шар. Под стеклом был очаровательный олененок, выходящий из леса. Я встряхнула шар, любуясь снежинками, плавно ложащимися на ушки животного и ветви деревьев. Лотти точно будет в восторге. «Идеально!» — произнесла я. Миссис Левелин самодовольно улыбнулась. «У меня на такие вещи нюх!» — заявила она. «Ну а тебе что, Олив?» «Мне нужен подарок для Эгги. Можете и для нее что-нибудь нанюхать?» Я еле сдержала стон. «Думаю, твоей подружке Эгги пригодится красивая розовая ленточка, чтобы волосы в глаза не лезли». Так хоть можно будет ей в глаза заглянуть, что скажешь. Вы правы, миссис Левелин. Ленточка отлично подойдет. Но только лучше желтую. Эгги любит желтый цвет. Что желтую, так желтую, согласилась та. А что мы подарим дяденьке-дяде? Вспомнила олив Пастор большой любитель рисок из спатоки, объявила хозяйка магазина. Но за ними вам придется сходить в кондитерскую. олив с восторгом уставилась на нее. Чтоб мне провалиться, вы просто чудо! Воскликнула моя сестренка. «Спасибо, Олив», — усмехнулась миссис Левелин. У Олив то и дело вырывались бранные словечки. Ничего с ней было не поделать. Но меня больше удивляло то, что никто не возмущался. «Наверное, если ты такая красивая, как моя сестра, тебе и ругань может сойти с рук. Вероятно, с красивыми людьми обращаются иначе. У меня-то шансов не было». Хозяйка магазина аккуратно упаковала наши подарки в рождественскую оберточную бумагу, и мы вышли на улицу, довольные покупками. «Счастливого Рождества, девочки!» сказала миссис Левелин нам вслед. «И вам счастливого Рождества!» ответили мы. Затем мы сходили в кондитерскую за ирисками. Эгги сама их взвесила и пересыпала в бумажный пакетик. А потом вручила по одной нам. «Хозяйка ничего не скажет», шепнула девочка. «Она сама так делает, когда к ней приходят особенные покупатели». «Вот бы и мне работать в кондитерской!» вздохнула Олив, когда мы с ней зашагали по улице. «Если бы ты там работала, продавать быстро стало бы нечего». Сестрёнка задумалась и, наконец, ответила. «Думаю, ты права, Нелл». Последним пунктом нашего маршрута была почта, где мы выбрали для мамы с Тони и Фредди красивую открытку. На ней был изображён особняк, очень похожий на наш дом у церкви. На крыше лежал снег, а в саду стоял снеговик с шарфом на шее и носом морковкой. Мы подписали открытку прямо в отделении. Олив поцеловала конверт, прежде чем опустить его в ящик. «С Рождеством, мама!» – прошептала я. В канун Рождества мы с Олив и тетей Бет вышли на улицу и набрали несколько охапок астралиста. Стоял ужасный холод. В поле дул ледяной ветер. У нас замерзли руки и покраснели носы, но мы не жаловались. Олив скакала в припрыжку впереди всех, и ее прекрасные глаза сияли от радостного волнения. «А почему с нами не пошел дядя Дилан?» — спросила я, потирая ладони друг от друга. «Он на секретном задании, Нелл». «И что же за секрет?» — спросила я с улыбкой. «Ну, я бы тебе сказала, но тогда он перестанет быть секретом, верно?» Мы сложили колючий астролист, покрытый красными ягодками, в большую корзину и зашагали к дому. В тот вечер мы все пошли на службу. Даже Лотти присоединилась к нам, несмотря на то, что она была агностиком и пока не определилась. Часовня сияла огнями. Было так красиво, что сердце у меня просто разрывалось от восторга. Дядя Дилан напомнил нам историю самого первого Рождества в далекой-далекой стране. Мы помолились за наших солдат и за всех молодых людей, которые оказались втянуты в чужую войну. Помолились за их матерей, жен и сестер, которые ждут и надеются. Потом мы спели тихую ночь в яслях и первое Рождество. Я сжала в руке медальон, помолилась за маму, Тони и Фредди и попросила Боженьку обнять моего папу и доставить его домой живым и невредимым. После службы мы подошли к маленькому алтарю в боковом пределе церкви и преклонили колени перед вертепом. мария склонилась над пустыми яслями а иосиф стоял рядом а где иисус спросила оолиф и где пастухи с ангелами день рождения христа только завтра тогда они и появятся ну вообще то уже сегодня уточнила лотти потому что уже перевалило за полночь тогда его надо скорее принести правда сказала олив думаю скоро принесут успокоила ее я На Рождество Лотти должна была остаться у нас, потому что ужасная женщина Элиза Страт планировала встретить праздник с сестрой, которая, по словам Лотти, была не менее ужасной. «Я лучше одна просижу все Рождество, чем с этими двумя», заявила моя подруга. Когда мы направились к дому, стоял настоящий мороз. Дядя Дилан нес задремавшую Олив на спине. Небо было темным, как чернила, и звезд было так много, что казалось, будто над нами расстелили сверкающее покрывало. «Я навсегда запомню это Рождество, Нелл». «Я навсегда запомню это Рождество, Нелл», — сказала Лотти. «И я тоже». Мы взялись за руки и вошли в дом.